Клад из Магелланского кургана. Этот клад, в отличие от многих других, был найден не случайными людьми, а учеными. В 1965-66 годах они вели охранные раскопки Магелланского кургана в городе Враца. Его полуразрушенная насыпь долгие годы возвышалась во дворе одного из домов, почти в центре старой части города. Наконец ее решили снести, но перед этим во в р а ц у приехали археологи. Под древней насыпью им удалось обнаружить целых три погребения, в каждом из которых были похоронены по два человека, мужчина и женщина, по-видимому, муж и жена. Первая гробница была полностью ограблена еще в древности, зато две другие сохранились сравнительно хорошо. В одной из них, погребении номер три. Среди разбросанных костей лежали два кувшина, золотой и серебряный, и несколько золотых украшений. Но наиболее богатым оказалось погребение номер два, расположенное в южной части кургана. Здесь археологи нашли остатки колесницы, запряженной двумя конями. Скелеты коней были буквально у с ы п а н ы серебряными бляшками и пластинками, украшавшими истлевшую кожаную сбрую. Возле останков похороненного здесь пожилого мужчины лежали два серебряных кувшина, четыре серебряных фиала, богато украшенный серебряный наколенник с позолотой, бронзовый шлем и четыре бронзовых сосуда. Рядом со останками молодой женщины были найдены лавровый венок из чистого золота, он весил 205 грамм, и многочисленные золотые предметы. массивные серьги, украшенные фигурками сфинксов и растительным орнаментом, пуговицы, булавка, ложечка, нашивные бляшки. Богатые находки наводили ученых на м ы с л ь о том, что в этой гробнице могли быть похоронены знатные представители фракийского племени трибаллов, обитавших на землях нынешнего в р а ч а н с к о г о края. Может быть, даже среди них была фракийская принцесса. Именно ее голову украшал золотой лавровый венок. Датой погребения считается четвертый век до нашей эры. Один из найденных в Магелланском кургане серебряных сосудов фиалов отличался особенно богатым декором. От н и щ а к вершине радиусами расходятся полосы орнамента. К центру с внутренней стороны Прикреплена круглая позолоченная серебряная пластинка, обрамленная концентрическими рядами полосок из круглых бусин. Эта широкая рамка окружает центральное круглое поле, в котором отчеканен образ Афродиты в профиль. Другая находка в Магелланском кургане – золотой кувшин принадлежит к числу шедевров фракийской тарефтики. Создавший его мастер вложил в это выдающееся творение не только свои н е з а у р я д н ы е способности, но и воплотил в нем религиозно-мифологические представления своего народа. Фрис из пальметок отделяет вытянутое горло кувшина от его округлой центральной части, ручки оформлены в виде гераклового узла, а венчик идонца украшены насечкой. Две крылатые колесницы квадриги симметрично расположены по обе стороны пальметты. Их изображения повторены зеркально точно. Обращенные в профиль лица в колесницах возничих переданы с почти портретной точностью. Трудно однозначно объяснить смысл этой сцены. Некоторые авторы считают, что здесь изображен бог Аполлон на своей крылатой колеснице. Другие убеждены, что в образе возницы изображен какой-то фракийский царь. Возможно, образы двух колесниц символизируют своеобразную двойственную природу солнечного божества. В религиозном сознании фракийцев оно одновременно представляло собой день и ночь, лето и зиму, свет и тьму. Таким образом, получало свое образное выражение идея вечного круговорота. Чередование противоположных начал в природе. С другой стороны, колесница, хорошо и з в е с т н ы й в древнем мире, а т р и б у т царской власти. Состязания колесниц нередко служили способом испытания достоинств будущего царя. Особенно красноречив в этом отношении известный греческий миф о п е л о п с е который выиграл состязания на колесницах с Иномаем, царем города Писы. Позже он стал основателем знаменитой микенской династии Пелопидов, и в древней Фракии колесница несомненно служила символом царского достоинства. Достаточно вспомнить восторженные эпитеты, с помощью которых Гомер и в р и п и д описывают коней и колесницы легендарного царя Резоса. или о б ы ч и погребать царей вместе с их парадными колесницами, хорошо известный по раскопкам фракийских погребений.